Глава третья «А кто это был?» В кабинет заглядывает реальная стажерка, представленная ко мне еще две недели назад. До сих пор не понимаю, как так вышло, что я не смогла отбиться от роли наставника. «Такой мужчина симпатичный! И такой злой!» Хохотнув, она прикрывает за собой дверь. «Хорошая девочка! И теоретик прекрасный! Все знает, все понимает!» Но как практик пока отстает. Дело не в том, что она трупов или крови боится. Нет, в судебную медицину люди случайные не попадают. Будущие эксперты еще на стадии обучения осознают, с чем и как им придется работать. Никаких ах, так тут трупы я ни разу не слышала ни от кого из коллег. У девушки другой недостаток, она слишком болтлива. Кто-то скажет, что я слишком строга, но когда Лида начинает при вскрытии зависать, вспоминая истории жизни, мне очень хочется ее придушить. Возможно, все дело во мне. Я интроверт, как и многие в нашей профессии. У нервной системы есть стандартные защитные функции, и это одна из них. «Дурачок какой-то», — отмахиваюсь. Заняв свое рабочее место, регулирую высоту кресла. Этот парнокопытный, судя по всему, так долго ждал, что даже обживаться начал. Козел, а я думала, бандит. Лида выглядит взбудораженной, словно птичка на жердочке, встрепенувшись, распушает свои перышки. Я морщусь. Он ей понравился, что ли? Не верю своим ушам. Нет, я в курсе, что многих девушек прельщают, так сказать, опасные элементы. Но, в отличие от многих. Никогда о последствиях не забываю. Там, где есть смерть, нет места романтики. Мы не в сказке живем. «Лена, он вам не понравился?» Не унимается Лида. Он не на свидание меня звать приходил. Откинувшись на спинку кресла, разглядываю Лиду. Блондинка, рост средний. Черты лица приятные, я бы даже сказала миловидные. Рядом с Олежкой она бы смотрелась неплохо. Но лучше не стоит. Я ведь злопамятная. Могу и подпортить ей стажировку. Мне кажется, я его где-то видела. Она опускается на кресло для посетителей и задумчиво хмурит светлые брови. Достает телефон из кармана рабочего халата. К слову сказать, чистого. Вопреки устоявшимся стереотипам, мы не ходим весь день перепачканными в крови и быстро набирает что-то в поисковике. Секунда и уже светится, словно выиграл автомобиль. «Вот, Ястребов Олег Викторович, бизнесмен, владелец группы компаний, занимающихся строительством жилых домов и дорог. А ты говоришь «бандит», уважаемый человек». Смеюсь. «Да, Олеже Викторович, ничего необычного в вас нет. Предсказуемо все, до зубного скрежета. Одно непонятно». Зачем птица такого высокого полета сама к нам прилетела? Можно было ограничиться прихвостнями. Пока Лида изучает информацию, я продолжаю мысленно глумиться над мужиком. Честно, меня такие наглецы раздражают. Наверное, у меня на генном уровне заложена потребность осаждать таких уродов. Вот тут есть информация о том, что его отец в 90-х был криминальным авторитетом но сумел легализоваться. Виктор Ястребов, по кличке Ястреб, предположительно отвечал за поставку оружия на северо-западе. Его вина не была доказана. Перебиваю свою любознательную стажерку. Следствие шло много лет, но доказательную базу так и не удалось собрать. Позднее его избрали представителем Совет Федерации. Я знаю, что это за семья. И все равно выставили его за дверь, Ох, а это она. Люблю острые ощущения. Усмехаюсь. Надеюсь, Олежке хватит ума оставить меня в покое. Послав его ко мне, руководитель бюро будто бы поиздеваться решил. Мог ведь решить проблему самостоятельно. Или назначить на вскрытие другого специалиста. Лидочку, например. Спустя минут десять мы спускаемся с ней на первый этаж и идем прямиком в секционный зал. Проводим за работой несколько часов. Сначала Лида мне ассистирует, под диктовку записывает данные для заключения, а после я помогаю ей провести вскрытие. Вечером, когда я уже собираюсь отправляться домой, завтра придется дежурить в составе оперативной группы, и надо бы отдохнуть, доставляет труп Генрихова. Тот самый, о котором пекся Олежа. Обычно вскрытие мы проводим в порядке очереди. Никто не бежит с ножом на перевес исполнять свои обязанности. Но этот почивший вызывает у меня интерес. «Ты остаешься?» — с удивлением уточняет Лида. Я одним глазком, подмигнув ей, снимаю куртку и иду за чистым халатом. На первый взгляд, случай кажется вполне стандартным. Множественные ножевые. Да-да, это тот самый мужчина, труп которого... Незадачливый оперативник отправил в морг до того, как я на место преступления прибыла. Учитывая все казусы, происшедшие с ним, даже везли его, судя по позднему прибытию, через Москву. И повышенный интерес семейства Естребовых. заняться им завтра нужно будет внимательнее. Когда я добираюсь до своего Мэрса, на улице уже темно, и машин на парковке раз-два я обчелся. Дежурные специалисты да охрана. Оно и понятно, у большинства сотрудников всеми имеются. Зачем им торчать сверхурочно? У нас и так рабочий день не нормирован. Пока я еду домой, несколько раз мне звонит дед. Надо же, несколько месяцев мы с ним не общались. Что, уже донесли? Скинув вызов, размышляю над тем, мог ли его так взбудоражить визит Ястребова. Боится, что я поведу себя неблагоразумно. И поведусь на мужика с сомнительной репутацией и тугим кошельком. Чур меня, чур. Высокомерные, заносчивые типы, считающие, что вместо приветствия все девушки должны без лишних сомнений на колени опускаться перед ними, меня никогда не интересовали. Скорее наоборот, раздражали. И дело не в том, бандиты, чиновник или уважаемый бизнесмен. Правила приличия едины для всех. Избранных нет. Базовое содержание у всех людей одинаковое. Мне ли не знать? «Елена, ты ведёшь себя неразумно», – прилетает сообщение от деда. Так и вижу, как он писал его, недовольно поджимая губы. Любимой внучкой меня не назвать. Я, скорее всего, в его понимании нежелательное последствие. Но так как других кровных наследников у Бориса Макаровича нет, приходится как-то мириться с моим существованием. Привычным образом оставляю без ответа его приступ родственной ностальгии, а спустя минут десять и вовсе забываю о его послании, потому что дверь в мою квартиру оказывается открытой, а утром я совершенно точно ее закрывала.